И вы этому поверили? Не задавайте, пожалуйста, глупых вопросов. Особенно после того, что случилось сегодня днем. Выходит, по всей стране могут быть припрятаны десятки тонн радиоактивных материалов? Не только возможно, — со вздохом произнес Яблонский. Скорее всего, так и есть. Зачем вы задаете все эти вопросы, сержант? Еще один вопрос, и тогда я вам отвечу. Лично вы создали составе... атомную бомбу. Естественно. Любой достаточно знающий ученый, кстати, совершенно не обязательно быть физиком-ядерщиком, может ее сделать. Тысячи людей способны на это. Есть, правда, одна школа, представителей которые утверждают, что если человек задумает создать атомную бомбу, ему все равно придется пройти тот же путь, которым шли творцы Манхаттенского проекта. Весьма долгосрочной, очень сложной и дорогостоящей программы, которая привела к созданию атомной бомбы во время Второй мировой войны. Раздобыть необходимую информацию сейчас можно без особого труда. Достаточно написать в комиссию по атомной энергии, вложить в конверт 3 доллара, и вам с радостью вышлют копию журнала «Лос Аламос. Пример», в котором детально изложат основные принципы создания атомных бомб. Подороже придется заплатить за книгу «Манхаттеновская история. Проект Игрок» или проект Лос-Аламос. Чтобы получить эту книгу, вам следует сделать запрос в техническое управление Министерства торговли США, которое тотчас вышлет вам книги по почте, ответит на все вопросы, и, что более ценно, объяснят, какие могут возникнуть проблемы при создании первой атомной бомбы и как их преодолеть. Ужасная информация. Потом немало соответствующей информации печатается и в открытой прессе. Обратитесь в местную библиотеку, и вы увидите, что там полно материалов, которые следует засекретить. И, наконец, американская энциклопедия. Умному человеку она наверняка даст ответы на все вопросы. М «Да». «Правительство у нас готово оказать помощь абсолютно всему». «Верно, то верно». «После того, как русские стали взрывать атомные бомбы, правительство решило, что нет больше необходимости держать соответствующую информацию в секрете». Но они не подумали о другом. О том, что какие-нибудь патриотически настроенные граждане могут воспользоваться этой информацией против них же. Он вздохнул. А ведь еще Нострадамус говорил, задним числом мы становимся все умнее. Ну, а водородные бомбы? Для этого требуется физик-ядерщик. Он немного помолчал, а затем продолжал с той же гладкой. Если, конечно, он старше четырнадцати лет. Не понял. В 1970 году была предпринята попытка атомного шантажа одного городка во Флориде. Полиция попыталась замять все дело, но сведения о нем просочились в прессу. «Предоставьте мне миллион долларов и обеспечьте безопасность, и я покину Америку. В противном случае взорву наш город», — пригрозил шантажист на следующий день последовала точно такая же угроза но на сей раз она сопровождалась схемой кобальтовом цилиндре с гидридом лития и взрывателем на конце как он мог узнать об изготовлении водородной бомбы откуда я знаю но вы же физик ядерщик ну хорошо они нашли шантажиста да Им оказался четырнадцатилетний мальчишка. — Да, пора фанфары и пускать фейерверки. Почти минуту Райдер молчал, уставившись на склоны гор и поднимающуюся голубую дымку.